Не слышала его слов и ничего не отвечала. Заметив замешательство неизвестной, сам Капитоныч вышел к ней, пропустил к двери и спросил, что ей угодно. От князя Стародумова к Сергею Алексеевичу проговорила она. «Они не встали еще, внимательно приглядываясь, — сказал швейцар. Анна... Никак не ожидала, чтобы та совершенно неизменившаяся обстановка передней того дома, где она жила девять лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновение забыла, зачем она здесь. — Подождать, изволите, — сказал Капитоныч, снимая с нее шубку. Сняв шубку...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 Она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу, перегнувшись весь вперед и, цепляясь калушами о ступени, капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее. «Учитель там, может, не одет, я доложу». Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик. «Сюда!»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 Душили ее. — О чем же ты плачешь, мама? — сказал он, совершенно проснувшись. — Мама, о чем ты плачешь? — прокричал он плаксивым голосом. — Я не буду плакать. Я плачу от радости. Я так давно не видала тебя. Я не буду, не буду, — сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. — Ну, тебе одеваться теперь пора.